Глава двадцатая. Благородными искусствами он в начале правления пренебрегал. Правда, когда при пожаре погибли библиотеки, он не жалел денег на их восстановление, собирал списки книг отовсюду и посылал в Александрию людей для переписки и сверки. примечание библиотеки в Риме. Прежде всего, библиотека при Палатинском храме Аполлона пострадали при пожаре 80 -го года. Александрийская библиотека сама пострадала от пожара при Цезаре, но Антоний возместил потери, переведя в Александрию не менее славную пергамскую библиотеку. Однако незнакомство с историей или поэзией, непростой заботы о хорошем слоге он не обнаруживал никогда. Кроме записок и указов Тиберия Цезаря, не читал он ничего. А послания, речи и эдикты составлял с чужой помощью. Однако речь его не лишена была изящества, и некоторые его замечания даже запомнились. Так он говорил, «Я хотел бы стать таким красивым, как Мецци сам себе кажется». Чью-то голову, где росли вперемешку волосы седые и рыжие, он назвал «снег с медом».